Глава сорок вторая Они сидели у стола, благо в помещении имелось как раз три стула. «А нельзя его...» — темная бросила взгляд за снова задернутую ширму. «Ты же черный маг, боишься трупов?» — удивился Найлз. Та передернула плечами, будто замерзла. «Не в восторге», — сказала коротко. Найлз таким ответом явно озадачился. «А я думал, много думать не твое» осадил его Грегори, встал со своего места и направился к чайнику. «Скоро придут грузчики», — пояснил уже через плечо. «Унесут в подвал, в холодный шкаф». «А они редко когда торопятся», — поддакнул напарник. Наполнив стакан водой, Грег вернулся назад и всунул его в руки приунывший Кардинес. Она автоматически сжала стакан в ладонях и воззрилась на Грегори с таким видом, будто он по меньшей мере только что упал перед ней на колени и предложил руку и сердце. «Найлз ещё не помыл руки». Зачем-то соврал Грек, за что тут же дал себе мысленный подзатыльник. «Какого чёрта он должен оправдываться за жест элементарной вежливости?» Тёмная как-то заторможенно кивнула и поднесла стакан губам. Потом только спохватилась. «Спасибо!» Он скорчил ей гримасу. «Не за что!» Взял стул и, переставив его, устроился прямо напротив неё. Подавшись вперёд, упер локти в колени. «Так ты уверена?» От его вопроса тёмная чуть было не поперхнулась водой, после чего воинственно вскинула голову. «Ну, наконец-то, а то так сникло, что её хотелось даже дразнить сардиной». «А ты, когда лечил в госпитале пациентов, был уверен?» — поинтересовалась она мстительно. «Ну вот, сардинес во всей красе, а то он уже было забеспокоился». Найлз бессовестно заржал и быстро изобразил, как застёгивает рот на невидимые крючки, стоило грегу перевести на него взгляд. «То есть к нему применялась тёмная магия?» Она кивнула. «Сто процентов. Недавно, меньше двенадцати часов, поэтому след ещё остался». Бред какой-то. На место обнаружения тела всегда выезжают и сыск, и гильдийцы. Все проверяют со своей стороны и лишь потом везут в морг уже на физический осмотр тела. Не может же сардины с этого не знать, правда? Но всё же Грег решил уточнить. Это точно не след проверяющего чёрного мага? Тёмная оскорблённо вскинула на него глаза. Я что, совсем по-твоему? В ответ грегори красноречиво изогнул бровь, мол, понятия не имею. И та продолжила спокойнее, но ещё более уверенно. «Нет, там же просто проверяют, не воздействуют. Если упокоение, то это совсем другой механизм». М да час от часу не легче». Грег отклонился к спинке стула и устало сжал пальцами переносицу, пытаясь собрать разбегающиеся мысли воедино. Найлс придушенно затих. Сардинес перекинула ногу на ногу и теперь болтала одной из них в воздухе, напряжённо так, нервно. «Не похоже, что она всё это выдумала?» Но если принять её слова за правду, и если след был оставлен на теле ещё при жизни, а магический контроль просто этого не заметил, то... «Чёрная магия могла стать причиной его смерти?» — серьёзно спросил Грег, убрав руки от лица и посмотрев на тёмную в упор. Найлз тихонько охнул. сардинас же даже не дрогнула, и в своём ответе явно не сомневалась. «Нет, если он умер не от остановки сердца!» Грег качнул головой. «Точно нет!» «Тогда и тут точно нет!» уверенно заключила Синеглазая. Хотя, конечно, нет. Глупо было даже спрашивать. Это он от шока, не иначе. Грегори же сам делал осмотр. Причина смерти — утопление. Но магия, тёмная мать её дери магия, не вписывалась в картину совершенно. Чёрный маг убивает, не используя магию, чтобы не попасться? Или убийца — человек без дара, а тёмный — его сообщник? Или наоборот, чёрный руководит бездарным для выполнения за него грязной работы? Вариантов масса, но и так, и так ситуация хуже не придумаешь. Сколько в приме вообще тёмных магов? Раз-два и обчёлся. А мысль, что душегубцем мог оказаться кто-то знакомый, не грела совершенно. Так и что с этими новостями делать?» Первым не выдержал Найлз. «Может, ну его?» — качнул головой в сторону ширмы. «Никто же не заметил, и мы...» «Чёрт, а! Это что, врождённая болезнь всех жителей этого райского уголка? Прятать голову в песок, делая вид, что ничего не происходит, и идти на пляж купаться?» «Ещё раз скажешь что-нибудь в духе Корлина, я тебя лично положу на тот стол!» Процедил Грек, тоже кивнув в сторону ширмы. Напарник мгновенно пошёл на попятный. «Да я просто...» «Непросто!» «Хотел как лучше!» «И не лучше!» Сардинес в эту перепалку не вмешивалась, продолжая болтать ногой в воздухе, крутить в пальцах стакан и морщить лоб, очевидно, что-то обдумывая. «Доложим Ферду, пусть координирует работу с гильдией магов!» Решил Грек изо всех троих. Найлс мученически вздохнул, смиряясь с неизбежным. А вот тёмная вспыхнула, скинула глаза и уже приоткрыла губы, явно собираясь возразить, как вдруг захлопнула рот и потупилась. И как это понимать? Ещё одна поклонница метода «сделаем вид, что ничего не было» что-то прежде было не похоже. «Какие-то проблемы?» — прямо спросил Грег. «Честно говоря, не начнись убийство убийства ещё до её прибытия в Прим. Тут он её бы и заподозрил». Ну а почему бы ей не хотелось огласки, если она ни при чем? Но нет, Карина Делси умерла раньше, чем Сардинес сошла с судна на пристани. И это если всё же считать, что Делси была первой жертвой. «Никаких!» – огрызнулась тёмная, причём так воинственно, будто бросала вызов всему миру. В этот момент со стороны заднего хода послышался шум. Грузчики, ну, наконец-то, явились. Несмотря на то, что в помещении был установлен охлаждающий артефакт, температура тут не шла ни в какое сравнение с морозилкой в подвале а тело и так пролежало на столе с раннего утра. «Сходи встреть», — Грег перевёл взгляд на напарника. Найлз с сожалением глянул на Сардинес. Понравилась она ему, что ли? Но та снова уперлась взглядом в свой стакан и, кажется, пыталась расплавить стекло силой мысли. «Ладно», — вздохнул напарник, — «но ты мой должник». «Кто чей должник, после всего?» — спрашивается. «Перебьёшься», — огрызнулся Грегори. Найлз сгримасничал и, не думая обижаться, но таки соизволил подняться за стула и направился встречать грузчиков. Грег с Тёмной остались наедине. Ну, как наедине, было отчётливо слышно, как со скрипом распахнулись задние двери, потом кто-то заговорил, и загремели колёсики каталки. Но да, из-за ширмы, перегораживающей помещение, никого не было видно. Поэтому, решил Грегори, была не была. К чёрту эти трупы, маньяков и прочее. Сейчас кое-что другое было для него важнее. Он снова упер локти в колени и подался к Сардинес. Та сразу же подозрительно прищурилась. «Давай ты ещё раз ударишь меня молнией», — предложил Грег прямо. «Один раз. Если не подействует, я оставлю тебя в покое». О том, что будет, если эффект от её удара повторится, благоразумно решил умолчать. Ясно же, что придётся обращаться к ней снова. Это же магия, чёрт возьми, а она как наркотик. Естественно, ему захочется ещё. Но это потом. Главное, чтобы она сейчас согласилась. Тёмная же, вопреки его опасениям, не отказала мгновенно. Отставив от себя стакан, она вдруг сложила руки на груди и вскинула подбородок. «Предлагаю сделку». Грег быстро перебрал в голове варианты, зачем мог ей понадобиться, на хоть убей, не нашёл ни одного. Будь он по-прежнему целителем, другое дело, но так. «Что-то ещё куда-то отнести», — предположил он, теряясь в догадках. На губы Сардинес заползла победная улыбка. «Не отнести», — понял Грегори ещё до того, как она озвучила свои условия. «Сходи на свидание с Энессой «Чего?» — видят боги, Грег удивился бы меньше, попроси она придушить подушкой склочную старуху першильд, ежедневно отравляющую жизнь всем обитателям общежития. «Но Лоуфорд? Свидание?» Он точно не ослышался? «Ты рехнулась?» Темное мгновение не удержав лицо, поморщилось, но быстро спохватилась и вновь окинуло его взглядом полным превосходства. «Или свидание с Энессой, или никаких молний», — сказала твердо. Но и того короткого мига было достаточно, чтобы Грег понял. Требовала она этого не по своей воле. Впрочем, было бы и правда странно, если бы Сардинес ни с того ни с сего вдруг решила переквалифицироваться в свахи. Тогда что? Угрозы? Шантаж? С бедной овечки Лоуфорд станется. И всё это непременно с улыбочками и морганиями своими блюдцами. Хотел бы он знать, на чём она взяла тёмную, ведь не так давно знакомы, чтобы Инесса успела выведать у Сардинес какой-то грязный секрет. Да и тема с потревоженным кладбищем вроде как закрыта. А если бы Лоуфорд решила попытаться сыграть на той ночи, то скорее угрожала бы ему, а не, по сути, примчавшейся на выручку Эль. И всё же, когда он просил её в прошлый раз, то получил категоричное «нет». А подарками судьбы не разбрасываются, даже если они исходят от надоедливой Инессы. «Идёт», — решил Грегори и протянул тёмной руку. Сардинес, правда, на рукопожатии отвечать не спешила, смотрела на его ладонь с явным сомнением. Грегори усмехнулся. «Я пришёл вместе с тобой, а работаю я всегда в перчатках». О том, что несколько минут назад она уже взяла стакан из его рук, напоминать не стал. Нечего рушить хрупкое перемирие, когда предложенная ей сделка ему более чем выгодна. «Договорились». Сардинес наконец пожала протянутую ей ладонь. «Да здравствует сделка».